Глава 233. Старый книжный маньяк Генрих. Часть 1. Торговое королевство Каргас, которое располагалось в самом сердце центрального континента, приравнивалось к своеобразной нейтральной зоне. С древних времён в Каргасе поняли, что расширяться при помощи силы бессмысленно. Военная мощь этого государства была похожа на травинку перед бурей, коей являлись северные державы. Андрас и Мелтер На протяжении многих веков эти две силы вели бесконечные войны, выходящие далеко за пределы возможностей Каргаса. Власти торгового королевства уже давно убедились в том, что им не под силу тягаться с такой мощью. Тогда мы должны найти иной способ выживать, сказал кто-то из правителей Каргаса. Контролировать этот мир можно не только с помощью насилия, влияние, финансовые ресурсы, интеллект. Про эти вещи не следовало забывать ни одному развитому государству. Учитывая существование политики и экономики, современное общество представляло собой весьма сложную систему. К тому же, если разрыв в силе был очевиден, то и конкурировать в этой сфере не было ни малейших причин. К счастью, Карагаз сумел стать ключевой торговой площадкой и заручиться тайной поддержкой других стран, которые не хотели разделять свои границы с северными державами. Это было похоже на идиому: без губ зубы чувствуют лип холод. На протяжении многих лет существовало несколько королей, которые пытались прибрать к рукам богатство Каргаса, но ни одному из них это так и не удалось. Правители других государств тут же вмешивались, считая неприемлемым отдавать в руки своих конкурентов то, во что они вложили время и ресурсы. В каком-то смысле Каргас выжил именно в результате эксплуатации человеческой психологии. Если дела шли хорошо, Каргас вёл себя дружелюбно и открыто. Если ситуация ухудшалась, он не брезговал хитростью и лукавством. Придерживаться лишь одной линии всегда было уделом слабых. Не каждый, кто силён, может выжить, но вот кто выжил, действительно силён, гласила их народная мудрость. Если бы королевство Каргас стало практиковать военную экспансию, оно, вероятно, было бы уничтожено не просуществовав и 100 лет. На его землях появилось бы новое королевство с другим названием. И этот процесс стал бы повторяться снова и снова. Таким образом, избрав наиболее эффективную стратегию, Каргас сумел добиться успеха. И доказательством этому служило то, что данное государство было абсолютно спокойным, даже несмотря на то, что находилось ближе всего к северу. Остин страдал от цикличных засух. В то время как Салдун то и дело делали хара, дела от вмешательства соседних королевств. С другой стороны, Лаэрон кишел фанатиками. Итак, по сравнению с ними, Каргас продолжал существовать в мире и благополучии. Недаром именно в этом королевстве предпочитали селиться более-менее известные люти. Я живу в Сипуту уже 20 лет. Старый книжный манья Генрих не был исключением. Выйдя на пенсион, переехал в королевство Каргас и обосновался в Сипута. Генрих любил покупать редкие книги и не планировал покидать этот городок. Он полностью отошел от политики и думал, что его жизнь дечет вполне гладко. И все так бы и шло, если бы его хобби не вызвало новую проблему. «Ха-ха-ха! Сэр Генрих, ваша библиотека действительно потрясающая!» У человека, который это сказал, были усы и жирное лицо. Его толстый живот свидетельствовал о ленивом образе жизни, в то время как дорогая одежда подчеркивала зажиточный статус. Этот человек был похож на большую жабу, и Генрих едва успел подавить свой вздох, прояснися в ответ «Вы меня перехваливаете, Виккенд Брамс». Генрих с радостью выставил бы его вон, но, к сожалению, статус Брамса нельзя было так просто проигнорировать. Брамс был благородным старшим магом Каргаса и, по слухам, недавно бросил вызов в стене шестого круга. Для Мелтера подобный уровень был не редкостью, но на Центральном Континенте маг шестого круга считался крайне сильным и опасным противником. Мало кто смог бы потягаться с ним здесь, в Сипото. За какой книгой вы пришли сегодня? Была лишь одна причина, по которой Брамс навещал Генриха. Истинная цель Викента заключалась в том, чтобы присваивать редкие магические книги под предлогом сдачи их в аренду. Неудивительно, что от этого вопроса жабе глаза Брамса тут же наполнились жадностью. На, сегодня вы должны попростить вас об отданомотал Женьи. Ходят слухи, что вы получили книгу о облаках. Кто вам об этом сказал? Запнулся Генрих, однако было уже слишком поздно. Викен Брамсу удовлетворённо потёр ладони и смачно добавил: «Кто стал источником слухов? Не знаю, да и разве это важно? Как бы там ни было, могу я взять ее на какое-то время, клянусь своим именем, что я великодушно вам отлачу». «Хмм... Если бы Генрих в это поверил, он был бы ослом, а не человеком. Ему крупно повезет, если Викон Брамс возместит хотя бы половину стоимости книги. Более того, он не хотел терять такую книгу, как эта. Может, хотя бы раз стоит ему отказать». Генрих осторожно поднял взгляд и покачал головой. «Извините, но это несколько проблематично». Хм, <связывая> спасибо. Хм. <связывая> что ты сейчас сказал? Легкомысленное выражение лица Брамза тут же превратилось в камень. Одновременно с этим Генрих почувствовал, как его сердце словно прибавило в весе. Подобное явление было не редкостью. Многие приходившие к нему не понимали, почему старик, который не являлся волшебником, собирал магические книги. Они требовали книги, заявляя, что именно они могут наилучшим образом использовать их. И Викон Брамз был именно одним из таких людей. Какая дерзость! Викант окунул Викант Брамс, всколыхнув своим толстым животом. Как ты смеешь отказывать? Ничего не знали ли чамаги? Я Викант Брамс уже в ближайшие 10 лет достиг на вершине мастерства. Викант, заткнись. Для Генрих это было достаточно необычно, но он и вправду совершенно позабыл о том, кем был Брамс. Интенсивная магическая сила заполнила всю комнату, грозя задавить старика. Несмотря на то, что Генрих не был сведущ в боевых искусствах, он тут же ощутил убийственный на намерения Виканта. Ты меня уже давно раздражаешь, так что я тебя просто прикончу дела с концом. В этот момент Генрих впервые пожалел о своём прошлом. Несмотря на все его сбережения и статус, он так и остался кронию уязвимым. Брамсу ничего не стоило убить его. Магата вспотела пот, старый книжный маньяк Генрих был для Викенда Брамса пустым местом. Как иронично. Он выбрал Каргас, потому что не хотел видеть насилие войны, но по иронии судьбы именно здесь все вы должны были ограбить и убить. "Пори чувствуя собственную смерть, Генрих истерически рассмеялся. Смеёшься? Ты что, не понимаешь, что тебе конец?" Разъярённый Врамс принялся немедленно читать слова заклинания. Повсюду были редкие книги, поэтому он не мог использовать масштабно атакующее заклинание. Кроме того, совершенно не к чему использовать чрезчур мощную магию, чтобы отправить на тот свет старика, не способного хоть что-то ему противопоставить. Нескольких магических стрел было вполне достаточно. И вот возле ладони Виконта Брамса начала произрастать синяя магическая энергия, превращаясь в стрелы. А в следующий момент магические стрелы рассеялись, и на Виконта обрушился мощный удар, вызванный отдачей. Пять кругов Брамса заскрипели, а некоторые из его кровеносных сосудов лопнули, заставив его рухнуть на колени. Если бы активированным заклинанием было мощнее четвертого круга, то он бы прямо здесь вырвал кровью. «Этот мусор уже не подлежит переработке». Раздался в комнате чей-то холодный голос. Ты посмел использовать магию как средство для унижения других? Меньше всего я хотел бы делать нечто подобное, но отпустий себя, теперь я уже не могу. Кто ты? Не беря во внимание его гнилую личность, Брамс был магом пятого круга. Я осознавал смысл этого заявления. Его магия была перехвачена высшим волшебником. Воля того для блокировки его магических сил требовалась разница в 2 и более кругов. Другими словами, соперник Брамса был магом, по крайней мере, с седьмого круга. Однако Брамс до самого конца так и не узнал, кто за этим стоит. «Тебе не следует этого знать», — сказал Теодор Миллер, стоя над Брамсом, после чего мрачно добавил. «Ты больше не будешь волшебником». Прежде чем Брамс смог что-либо сказать, сознание покинуло его. В его позвоночник влилась магическая сила, моментально достигая кругов его сердца. Если бы Брамс пребывал в сознании, две силы могли бы столкнуться, и он бы умер, пытаясь отразить вторжение извне. Теодор знал об этом, однако ему было неприятно убивать человека, который, как бы там ни было, был для него старшим. К тому же он не хотел раскрывать свою личность местным властям. Поэтому Тео выбрал наиболее приемлемый для этой ситуации вариант. Запечатывание кругов Запечатывание кругов было ближе к прямой манипуляции магической силы, нежели к заклинанию и позволяло запечатать круги более слабого мага. Магическое сообщество иногда использовало эту технику в качестве наказания за совершённое преступление. Однако Теодор был волшебником седьмого круга, поэтому запечатывание кругов его исполнений было сопоставимо с пожизненным приговором. В Карагосе не было мага седьмого круга, а мастера из других королевств не стали бы настраивать против себя другого мастера из-за того, кого они не знали. Другими словами, для снятия данной печати требовался кто-то с таким же уровнем силы, как у Теодора, а по тому будуще Брамса как волшебника было сочтено. После того, как Теодор закончил процедуру, Брамс растянулся на полу, будто сломанная кукла. От полученного шок он всё ещё пребывал без сознания. Тео впервые использовал это заклинание, но получилось весьма неплохо. А еще он ощущал странное чувство выполненного долга. Теодор ожидал, что у Генриха будет испуганно выражение лица. Однако, запечатывание кругов. Впервые вижу его в действии. Старик посмотрел на Теодора вовсе не с удивлением, а с интересом. Кроме того, возможность заблокировать количество кругов и ваш молодой голос, даже несмотря на измененный внешний вид. Теодор Миллер, герой Милтера, никогда не думал, что встречусь с тем, о ком ходят столько слухов. Вы очень проницательны. Личность Теодора была раскрыта сразу же, как только он появился. Битва за Бабаринские равнины показала, что Теодор Миллер стал мастером, и Генрих очень быстро обработал остальную информацию. Придя к правильному выводу, с самого начала у Теодора было предчувствие, что Генрих был вовсе необычным стариком. Затем Генрих покачал головой и посмотрел на Брамса. Дело не в том, что я правильно всё подметил. Возможно, вы просто не понимаете, насколько вы знамениты. И я никогда к этому не стремился. Хо-хо. Что ж, если вы не против, я хотел бы побольше о вас узнать. Настроение Генриха непринуждённо изменилось, а чего Теодор не мог не улыбнуться. Он не знал, что их встреча окажется именно такой. Если бы он прибыл через несколько минут, Генрих был бы уже мёртв. Кнечно, ему некудиствительно повезло. Тогда я должен сказать, что рад снова вас видеть. Снова. Стоя перед изумлённым Генрихом, Теодор поднял руку к своему лицу. Его дальнейшие действия должны были воспроизвести ту внешность, которую он использовал в качестве маскировки при своём последнем посещении приграничного города. Острый шинттуиция Генриха должна была это зафиксировать без необходимости дополнительного разъяснения. И вправду, как только Теодор об этом подумал, глаза Генриха полезли на лоб. "Только не говорите мне. На, да, вы правы." Кивнул Теодор удовлетворенной реакцией Генриха. "Я в первую очередь, господин Генрих, я хотел бы выразить вам свою благодарность за ваше действие в подпольном аукционном доме".